Глава вторая. 1552 год, 2 ноября где-то на реке Шад. Андрейка получил достаточно неплохие деньги, продав краску, даже несмотря на то, что отдал он её за сущие гроши. Но из этих денег 10 рублей он должен был отдать своим холопам. Так что в сухом остатке у него получалось не 57, а 47 рублей. Много это или мало? Хороший мерин стоил 14-15 рублей. Если брать за водным еще одного мерина, пусть и сильно хуже, то это все равно меньше 9-10 рублей не получится. Итого 25 рублей как с куста. Своим холопам тоже нужно было покупать этих копытных. Хотя бы меринков. В общем, расходы на волосатые мопеды были такие, что легко сжирали весь бюджет. А доспехи, а прочее снаряжение – Ведь те же седло и уздечки тоже откуда-то брать нужно было. Дорого. Всё было очень дорого. Нет, конечно, так-то цены были нормальные, скорее даже скромные. И в той же Франции, без всякого сомнения, они были бы существенно выше. Просто финансовые возможности поместных дворян выходили увы ничтожными, из-за чего большая их часть находилась в определённой зависимости от более уважаемых людей. не личный и не открытый, как в том же институте боевых холопов. Но все же, к слову сказать, с этими самыми боевыми холопами тоже все было очень непросто. Строго говоря, боевых холопов было два вида. Первые — природные, представляли собой обычных холопов, то есть рабов, которых их хозяин вооружил и взял с собой на войну. Вторые, по своей сути, были закупами, то есть должниками. Они заключали договор, предлагая свою службу в обмен на военное снаряжение, и отслужив несколько лет, могли уйти совсем этим барахлишкам, честно его отработав. На первый взгляд, всё просто и бесхитростно. Другой вопрос, что к середине XVI века институт боевых холопов себя практически изжил. Причин было несколько. С одной стороны, русская православная церковь старательно боролась с ним. Как и вообще с институтом рабства. С другой стороны, сказалось общее обнищание поместных дворян, из-за чего к 1552 году на сотню поместных дворян выезжало хорошо, если 10-15 послужильцев. Всяких, не только боевых холопов. Бедность диктовала свои правила. Понятное дело, что состоятельные служивые остались, и они даже иной раз набирали себе послужильцев. Но в целом они старались действовать иначе, редко выставляя людей больше нормы. А так как поместья были небольшие, то этой нормой нередко и являлся помещик самолично. Дальше же начиналось самое интересное. Развитие института поместного дворянства привело к тому, что появилось много выбранных должностей и статусных позиций, в том числе и таких, которые влекли за собой увеличение оклада или иных регулярных денежных поступлений. Так что те люди, которые могли себе позволить, старались поддерживать других поместных дворян разными способами. Или подарить оружие там из трофеев, или ещё что. Посильно. В отдельных случаях и в послужильцы взять, но это не сильно любили делать, ибо дорого. Таким образом формировались своего рода кланы, ассоциированные с тем или иным состоятельным поместным дворянином. И чем сильнее был этот клан, тем выше их лидер мог занять положение. по лодь до московских чинов, что позволяло потихоньку перетягивать своих сторонников поближе к центру, то есть к кормушкам посетнее. Отец Андрейки принадлежал, как и прочие поместные дворяне, к одному из кланов. И этот клан пытался парню помочь как мог. Денег, чтобы просто купить парню снаряжение, у них не было. После нашествия татар сами концы с концами еле сводили. Поместье это все в разорении. А вот так взять по служильцам могли. В одиночку, может, и не потянули бы, но клан помог бы и скинулся на содержание паренька, и потихоньку одел бы. Наверное бы. Во всяком случае, теперь этого не узнать. Поначалу, пока Андрейка ещё не понимал, что к чему, он не желал получить статус послужильца, просто для того, чтобы не портить себе карьеру в дальнейшем. А потом было уже поздно. И крутиться теперь он должен был с Оставалось только придумать, как. Раску снова принести по весне, это будет сродни самоубийству. Он ведь сказал священнику о том, что отдал ему все. Можно было бы, конечно, какой-то иной товар принести. Но тогда требовалось для него придумать какую-нибудь реалистичную легенду, как и для иного снаряжения, которое он планировал изготовить. Например, с разбойников снял. Мало ли с чем и в чем они бродят по округе. Не все же оборванцы. Кто-то мог и ограбить удачно прохожего на Кануне. Зачем такие сложности? Потому что во всей этой истории с поместными дворянами был один очень скользкий момент. Поместный дворянин это воин, живущий войной и с войны. Во всяком случае, в публичном представлении. Да, все всё понимают. И наведение по местным дворянам каких-то хозяйственных дел или помощь им своим крестьянам в землепашестве закрывали и будут закрывать глаза. Бедность диктует свои правила. Но, и это очень важно, заниматься каким-то иным ремеслом открыто для воина было непозволительно. Андрей-ка по этой причине и уединился с двумя холопами в глуши. Там на виду даже горшка сделать было нельзя. А тут, если что, всегда можно сказать, что это холопы трудятся. Холопом можно. Ему нет. Точнее, можно, но не вместно. Урон чести. В общем, нужно партизанить. И если и заниматься каким-нибудь ремеслом, то тишком, не придавая это огласке и имея к тому хорошо продуманную легенду, откуда взял и почему там этого больше нет. Понимание это пришло к нему в первые же часы. Ещё когда он ходил по Туле и прикидывал стоимость товаров. Вероятность того, что он попадёт именно в поместного дворянина, была небольшой, поэтому там в 21 веке он больше думал о судьбе простого крестьянина или ремесленника. Да, готовился и к другим сценариям, но факультативно, из-за чего пришлось импровизировать и допускать ошибки. Итак, до спехи. Ограничиваться трепичным он даже и не думал, так как очень хотел жить. а для нормальных доспехов требовался металл. А где его взять? Купить? Можно. Но так ведь спросят, на кой он ему сдался? А что отвечать? Торгует? В купцы заделался? Или, может быть, сам на наковальну встать решил? Ай-яй-яй! Он решил пойти по пути топора, то есть скупать у Агафона самые дешевые железные изделия. Да потяжелее!» Собственно, Гофон ему и глянул со тем, что он вёл торг преимущественно железными изделиями всякими. И у него хватало неликвида. Ну, товара второй, третий и даже десятой свежести, если проводить параллели с продовольствием. Так, например, старый ржавый топор с треснувшим обухом он сторговал за 16 копеек. И это ещё было много. Так-то и 10 за него не дадут. Он ведь по сути лом на перековку. Ну и так далее. Кое-какие инструменты, правда, пришлось купить нормальные. Но в общем и целом выдерживает рынок на предметы полезные при строительстве дома и решении хозяйственных задач, чтобы никаких лишних вопросов не возникало. Да, малый балбес и накупил какой-то фигни, облегчив Агафону жизнь. Ведь товар этот не ходовой, скупался время от времени только бедными крестьянами. А тут такая удача. Так что он охотно Андрейке всё это продал. и остался довольным до крайности. Отрых же увез к своему поместью, окромя отдельных вещей, еще пару пудов железного лома. Ни к чему не годного, разве что обрезки покупать не стал, чтобы не вызывать подозрения. И вот теперь, когда основные дела по обеспечению зимовки удалось завершить, Андрейка взялся за железо. Наконец-то взялся, оттягивая до последнего. Специализированные печи делать он не решился, мало ли увидят. Загаде возвёл в центре площадки под навесом специальный очаг. В присутствии священника и поместных дворян он использовал его для приготовления пищи, подвешивая над ним котелок. Очаг необычный. Ну да и что с того? Главное назначение им ясно продемонстрировано. На деле же, обложив очаг камнями, он формировал своего рода карман для накопления жара, а снизу приложил канавку для надува воздуха. Расплавить, понятное дело, в таком импровизированном горне ничего бы не получилось. Во всяком случае, железного. А вот прогревать для ковки и кузнечной сварки вполне. Для надува он тоже применил самодельные меха, совершенно непривычные для местных конструкции, которые при том можно было легко демонтировать и убрать. Эти меха представляли собой два широких плоских горшка с полукруглой выемкой на одном из бортиков. Со стороны донца у одного имелось довольно большое отверстие. Вся эта конструкция обматывалась лыком для пущей прочности. Предварительно внутрь ставилась примитивная крыльчатка, то есть две колотые и отесанные тонкие дощечки, собранные крест-накрест за счет паза на половину их ширины. А сверху их охватывала ось, расщепленная на четверо и распаренная предварительно, закреплена плотной обмоткой поверх. Сверху над этими мехами была сооружена простенькая рама, в которой верхний конец этой крыльчатки и держался вместе с камнем-утяжелителем. Действовала вся эта городуха очень просто. К оси привязывалась бечевка, наматывалась на нее, а потом за нее энергично тянули, и ось закручивалась. И, размотав бечевку по инерции, ее наматывала. Потом снова дергали, и все повторялось только уже в другую сторону. стороное дыра у основания крыльчатки позволяла устройству свободно засасывать воздух, который, разгоняясь на лопатках, улетал в боковую дырку, откуда по закрытой канавке уже поступал в очаг горн. Не самая лучшая схема. Однако никто из местных с первого взгляда её не опознает, ибо она им незнакома. А по дув обеспечивать она может вполне приличный. В качестве наковальни Андрейка приспособил большой камень, найденный в реке. Он его вместе с товарищами, с устинкой да и горкой, достаточно притащили и навалили кучей под навесом, чтобы этот булыжник не казался сиротинкой и не привлекал внимания. Для чего? Да мало ли для чего. Видно же, что строительный материал. А вы что подумали? Вот так он и сидел уже который день по несколько часов к ряду, готовясь прогревать железный лом и разделывать его на заготовки. В перспективе. Потому что для начала требовалось сделать профильный инструмент. Ну, хотя бы минимально. Чем он и занимался. А все время, что Андрей как грел, достучал, либо Устинка, либо Егорка находились на берегу с тем или иным заданием. Наблюдали, то есть, чтобы никто внезапно не нагрянул.